Александр Март Механики Четверо застрявших Поиски продолжаются Глава первая «Сейчас будет весело!» — улыбнулся Клепа, перестав стучать зубами и передернул затвор автомата. Спустя минуту лежащий на камнях небольшой отряд прорвавшихся к порталу людей и указов Буквально охренели от вида того, что выехало из мерцания. Ревя дизелем, из ворот первым буквально вылетел их монстр, их 16-колесный ракетовоз, и сходу открыл огонь из всего, что у него было. Лупили из крупнокалюберных пулеметов, из башенок, из смотровых щелей, одну за другой выпускали гранаты-подствольники и шестизарядные гранатометы, работали огнеметы. Это было феерическое зрелище. По бокам от монстра выросла стена огня, и пару десятков животных, включая двоих великанов, буквально разорвало в клочья. Огненный смерч прошелся по обоим бокам машины, буквально выкашивая там все живое, и не сбавляя скорости и не прекращая огня, принялся давить и расстреливать разбегающихся в панике и от неожиданности всех зверей и больших и маленьких. Колючий тут же выстрелил вверх из ракетницы, и она шипя взлетела вверх красной ракетой, отчетливо показывая, где они находятся. Следом из портала выпрыгнули четыре большие багги, и выехали два плаща. Багги, не сбавляя скорости, рванули в сторону скал, откуда выпустили ракету. Колючий тут же выпустил еще одну. Из всех баги также велась пальба из всех видов оружия. Сверху молотили корды из бойниц с длинными очередями стреляли автоматы и хлопали подствольники. Вокруг творился ад. Если монстр продолжал нарезать круги вокруг портала и расстреливать всех зверей, которых видели сидящие внутри бойцы, то баги, прыгая на ухабах бешено буксуя разбрызгивая грязь, Поднимая кучу брызг и стреляя в вот уже потихонечку начинающих приходить в себя зверей, на полном ходу неслись к скале. Оба черных плаща, как какие-то часовые, отъехали от ворот буквально с десяток метров и остановились. Тут же из них заговорили длинные автоматные и пулеметные очереди. Вон даже на обоих откинулись верхние люки, На крышу тут же выбрались по два человека, тут же вытянули наверх АГС с улиткой и немного с ними поколдовав, стали стрелять во все стороны, разбрасывая вуги. В рядах животных, которые с испугу отбежали на пару сотен метров от ворот, начали вспухивать взрывы гранат. Возникло такое ощущение, что все эти многочисленные стрелки поставили перед собой задачу уничтожить как можно больше живности в этой долине. «Все вниз!» — заорал туман. Люди и указы тут же ринулись вниз. Колючий выстрелил последней ракетой. Шестеро плюхнулись на землю в большую лужу воды, тут же вскочили на ноги и ощетинились стволами во все стороны. Пока шестеро барахтались в воде и выползали из этой лужи, перед ним шел не на шутку разгоревшийся буй. Пальба была страшная. Лупили из всего, чего можно. Туман и все остальные видели, как некоторые из животных уже пришли в себя и ринулись на машины. То одна, то другая тварь разгонялась и пыталась запрыгнуть на несущиеся джипы. Но стрелки за пулеметами четко смотрели по сторонам и корды не оставляли никакого шанса приблизиться и тем более запрыгнуть на машины. Монстр дальше делал очередной круг. Хлоп! Ему под колеса попал один тот, второй, третьего и четвертого подожгли из огнеметов. ЭГС из плащей лупит куда-то в сторону. Проследив, куда они выпускают одну за другой гранаты, Туман увидел, как они взрываются стеной вокруг очередного великана. Часть гранат буквально разрывает его тело на части, и он, не выдержав таких страшных попаданий, упал на спину. Из проехавшего мимо монстра кто-то еще всадил ему контрольную очередь из корда в голову. И тут наши мужчины разум услышали знакомый до боли свист. И был этот свист очень громкий. «Гномы!» — радостно заорал Клепа и затряс в руках автоматом. «И эти ухари здесь!» — также обрадованно произнес Грач. Меж тем свист не прекращался, а наоборот приближался — По ходу гномы сидели в джипах и свистели там, как могли. — Что за гномы? — тут же спросил нем, держа на перевес калашник. — Да шлепки вот такие, — провел у себя рукой по поясу колючий. — Нормальные пацаны, гномы! Объяснил, — хмыкнул грач, не отрывая глаз от прицела своего автомата. — Короче, сейчас сами увидите, — не унимался обрадованный колючий. «Тодэ!» — закричала Чеки и, присев на колено, тут же открыла огонь из автомата. Двое зверей справа и один слева выбежали из-за камней, и в данный момент стрелки из баги их пока не могли достать огнем. Зверям до шестерки людей и указов было чуть больше ста метров. Тут же в них полетели пули. Также собравцы и грач стали выпускать одну за другой гранаты из подствольного гранатомета. Туман выбежал из лужи, пошире расставил ноги и стал терпеливо ждать, когда тоды подбегут поближе. Хлоп! Очередная граната из подствольника взорвалась прямо перед бегущими двумя тодами, и один из них, перекувырнувший через голову, упал в лужу и больше из нее не поднимался. Второй потерял скорость и выбежал из клуба в дыма, хромая на правую лапу. Но тут же ему в бок прилетела очередь из крупнокалиберного пулемета. Подоспели боги и буквально разорвали его на части выстрелами из кордов. По третьему Тоду никак не могли попасть. Он скакал по камням, как заправский горный козел. Стрелки в боге видели этого несущегося на людей зверя и прикладывали все усилия, чтобы убить его. Но машины подпрыгивали на ухабах, сбивая им прицел. И тут в дело вступил туман. Он подпустил зверя метров на тридцать, когда все разом перевели на него огонь, вернее, грачи-чаки. У немо и собровцев, как это всегда бывает в самый неподходящий момент, кончились патроны, и они в спешке принялись менять магазины. Выстрелы тумана слились в один. Бегущего туда влетел паровоз. Он буквально взрезался в невидимую стену, Настолько сильным оказались попадания. Первыми выстрелами ему оторвало левую лапу. Дальше вырвало кусок из бока, и финалом стало попадание в голову. Она лопнула, как арбуз. Две баги остановились около них в тот момент, когда бездыханное тело Тода упало в кучу грязи. Две другие, резко развернувшись, остановились от стоящих мокрых до нитки и грязных ребят метрах тридцати, и не прекращали вести огонь по бегающим зверям. «Быстро садитесь в машины!» Водительская дверь одного из джипов открылась, и все увидели сидящего за рулем Апреля. а, -а! Его морда застыла с удивленным видом, когда он увидел Лукасов. «Это наши друзья!» — радостно произнес колючий, — и, подхватив под руку Нема, поволок его к уже открывшимся другим дверям джипа. «Привет — Привет! — послышался знакомый голос, как только колючий запихнул в салон джипа Нема. За кордом в верхней турели сидел довольный до ушей гук в наушниках и махал обоим руками. — Твою ж мать! — дернулся Нем, когда увидал гнома. «Это наши друзья!» — широко лыбись на манер колючего, — крикнул Апрель. «Давайте быстрее валим отсюда!» Во втором джипе, в который туман помогал забраться Чаки и Клёпе, за пулеметом сидел Дук. Чаки буквально остолбенела, когда увидела говорящего, улыбающегося и махающего гнома, и только легкий шлепок по заднице туманом привел ее в чувство — И она, плюхнувшись на заднее сиденье, с небольшой опаской, пожала тут же протянутую Дуком руку. «Чайки!» — не понимая, что происходит, представилась девушка. «Дук!» — радостно ответил гном и тут же, натянув на уши наушники, снова полез за пулемет. Через несколько секунд сверху раздались громкие выстрелы из мощного пулемета. «Все?» — спросил в рацию «Апрель». «Все!» — тут же ответило ему несколько человек. «Все валим в ворота, мужики!» — тут же отдал команду «Апрель». «Машинист, завязывай зверей давить, давай к воротам! Плащи нырять назад!» «Выполняем!» — тут же послышались ответы водителей. Но никто из забравшихся шестерых в салон джипов эти команды, и тем более ответы, толком не слышал. Было слишком громко от выстрелов и кордов с верхних турелей. Гномы лупили короткими очередями во все стороны, и то и дело крутились на месте, вращаясь стволами пулеметов. В этих двух джипах были только водители и гномы за пулеметами. В каждом было по три свободных места, и звук стреляющих кордов был глушительный. Если туман, грач и собровцы мигом сориентировались и тут же открыли огонь в окна, то чаки и нем сидели и охреневали от окружающей обстановки. Они то смотрели по носящимся туда-сюда машинам, то чувствовали, как мощные моторы буквально выстреливают машины вперед. То, как работает подвеска и джипы, мягко приземляются без пробоев подвески. То прикрывали уши от выстрелов и периодического свиста гномов. А уж чего-чего, освистеть они умеют. В самую последнюю секунду оба указа увидели, как джипы, в которых они находятся, ныряет небольшое мерцание. И вот уже раз, и они оказались в каком-то светлом и просторном помещении, где находится множество людей с оружием, которые держат его направленными на ворота. Джипы тут же отъехали в сторону. И, повернув голову, Чаки увидела, как в мерцании появилась зд... здоровая 16-колесная машина, вся перемазанная кровью, грязью, И как только этот монстр, как называли его ребята, оказался полностью внутри этого большого зала, мерцание тут же пропало, и за ним оказалась стена. «Все, мы дома», — устало откидываясь на сиденье, произнес туман. Тут же из всех тачек посыпался народ. Сверху из боковых дверей тут же начали выбегать другие люди. Это маленькое помещение тут же наполнилось множеством людей. — Ну, пошли знакомиться, — обернувшись, — сказал туман Чаки. — Не волнуйся, вас тут никто не обидит. Чаки находился еще в небольшом шоке и от резко сменившейся обстановки и от количества людей, которые высыпали отовсюду. Когда Чаки и Нем выбрались из джипов, народ, стоящий вокруг, разом притих. Даже те, кто хотел начать задавать кучу вопросов, и то притихли, рассмотрев этих двух зеленых. Только Дук и Гук свистнули по разу, пока им кто-то не сказал заткнуться. Нем обалдел еще больше, когда сквозь толпу к нему подбежали два здоровенных черных лохматых зверя и стали его обнюхивать. А потом он чуть вообще не наложил штаны, когда следом за этими черными хрен знает кем сквозь ноги людей протиснулись две большие, Такие же черные, как ночь без луны, кошки. Но они просто скользнули по нему взглядом и тут же сели на задницу, не мигая, смотря на Укаса, А он на них. Не в силах отвести от них взгляда. Их зовут Нем и Чаки, громко сказал, стоя на подножке грязнущий, весь с ног до головы туман, показывая на Укасов. Они такие же, как мы, только другого цвета. «Прошу любить и жаловать». «Походу, Туман нашел таки себе девушку», — громко сказал кто-то из толпы. По толпе пробежались сдавленные смешки. «Если бы Чаки умела краснеть, то в данный момент она была бы красная, как рак». «Где остальные?» — выкрикнула какая-то девушка. «С ними все нормально», — поспешил всех успокоить Туман. «Все живы и здоровы!» Все расскажем. Мы еще вернемся туда.